Глава 18. Вот я и на суре. Этот осколок встречает меня песком, попавшим в глаза, а также припекающим и слепящим светилом. Его, кстати, разглядеть не получается. На небе можно увидеть только крупное яркое пятно с неясными очертаниями. Вокруг просторная площадь, вымощенная камнем, наполовину занесенная песком – По краям бледно-желтые барханы, а передо мной ворота в населенный пункт под наименным с осколком названием Город Сура. да резкое различие в климате двух осколков на лицо. Ерж Зудунайский, чего встал и варежку раскрыл. Цивилизацию впервые увидел. Раздается ругательство за спиной. Э, ну, ушел с дороги! Деревенщина неотесанная! «Оборачиваюсь. На меня пялится мужичок в грязной тканной одежде с соломенной шляпой и с маленькой тележкой, нагруженной объемным мешком. Он нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Только собираюсь объяснить хаму, кто тут деревня, как меня дергают за рукав. Малой, не стой на проходе. Тож ж тянет меня в сторону от потока людей, снующих варочный проход и обратно? Пойдем, по пути все рассмотришь». Следую совету и освобождаю проход. Напоследок бросаю ворчащему мужику. Понаехали тут. Благородного аристократа быдлом деревенским уже обзывают. Тфу!" Мужичок сначала крякает, будто сдерживает смешок, а в ответ тоже сплевывает. "Тфу! Аристократы! Кровопийцы! Люда простого! а сам освобождает дорогу, ведущую к полукруглой арке перехода. А на его месте появляется следующий путник, проходящий из одного осколка в другой. Блин, что за народ? Всем недовольны. Сама арка возвышается на добрых три метра в высоту, а в ширину раскидывается метров на пять. Выполнена из гладкого серого камня, что посверкивает блестящими серебристыми вкрапленьями. Ощущение, что строение литоя или выточено из одного куска, каких-либо знаков или рисунков, не имеет. Лишь в стороне находится двухметровый пятигранный столб, сделанный из того же камня, что и арка. Он исписан всякими рунами. Рядом с ним, под полотненным навесом, выседает на стуле один из братьев ордена луча надежды, бросая напоследок взгляд на пленку самого перехода. Когда мне сказали, что нам предстоит перейти на другой осколок через стационарный телепорт, то сразу представились круглые врата, затянутые голубой, колышущейся волнами, словно вода, стеной. Похоже, я фантастики по телеку пересмотрел. Оказалось, что арка перехода и вправду затянута колышущейся стенкой, только не волнами и не похожей на воду. Это стена или... Правильнее будет описать, пленка состоит из воздуха. Воздуха, что переливается и движется, как, например, над горящим костром или очень горячим предметом. Эта пленка искажает происходящее за ней. И вот через нее я и прошел. И ничего не почувствовал, только небольшой перепад температуры и влажности. Это было, словно шагнул из комнаты с открытыми настиш окнами в наглухо закрытую и душную. Поправив лямки тяжелого рюкзака, правильнее сказать объемного мешка, следую затошим и кирном в сторону широких ворот в высокой стене. Та сложена из крупных прямоугольных светло-желтых блоков. Складывается впечатление, что они из песка или глины. Стена оказывается толстой. Пока прохожу через воротный проем, насчитываю шагов 10. Не проем, а коридор какой-то. Здание сделано из того же материала, что и стена, высотой в 2-3 этажа. На уровне межэтажных перекрытий наружу выходят концы деревянных балок. а широкой улицы, по которой мы идем в разные стороны, хаотично разветвляются узкие улочки. Все они мощены камнем. Чуть ли не у каждого здания расположен навес с торговым прилавком. Все это как-то напоминает старый мультик. Бороздя сапогами, нанесенный на брусчатку песок, напиваю себе под нос. Арабская ночь, волшебный восток, здесь чары и месть, отвага и честь, дворцы и песок. Тух, дворцы! Недовольно бубнит, чешущий немного впереди и сбоку, давишь не мужичок. я одну Сарай! тут ты, услышал, блин. Ну ничего, настроение мне сложно испортить. Оно резко поднялось с самого утра, когда я неожиданно узнал о предстоящей поездке. Гор поручил Тошу и Кирну смотаться на суру, отдать мастеру-алхимику ингредиенты и забрать в оплату необходимую стражам готовую продукцию, плюс закупить еще кое-какое снаряжение и инструменты. После прорыва появилась необходимость во внеочередной поставке, а из-за большого объема и веса товаров меня отправили с Тошем и Кирном. Благо, перед путешествием мне дозволили позавтракать. Я вышел из ямы как раз тогда, когда прозвучал подъем, и все шли в столовую. За завтраком все рассказал парням. Меня поздравили с возможностью развеяться и сказали, что завидуют. Тюрок попросил, если будет у меня возможность, зайти к его матушке и передать, что с ним все в порядке. Ну и принести в сохранности от нее гостинцы, что-то стопудово мне сунет. Парень также дал контакты его друга, у которого брат погиб здесь, на границе. Сказал, что если возникнут сложности какие, обратиться к нему он поможет. «Будь осторожен!» — напутствовал меня тюрок после завтрака, когда мне было пора отправляться. «У Дики, как я тебе и говорил, полно связей в городе». Все из-за того, что в столовой, во время громкого обсуждения моей миссии грузчика, этот чербатый, благодаря мне, куда-то резко подорвался, и мой приятель посчитал, что тот побежал передавать информацию по мне. «Мне же в это не особо верится». Подумаешь, зубы выбил, это не такая причина, чтобы напрягаться, строить интриги и шпионские игры, это ведь нужно заморочиться, найти человека, что отправится в это же время на суру и который согласится передать информацию тому, кому надо. Да и во время перехода на осколок я не заметил ничего странного так что, думаю, тюрок переживает зря. Тем более мне нужно таскаться с грузом в сопровождении двух стражей границы, а их, как я понял, в этом мире сильно уважают. Да и местных городских стражников здесь в достатке. Встречные нами уважительно кивают в знак приветствия. Экипированы они в другую форму, к тому же доспехи их обмотаны светлой тканью. Иван, сюда заноси. Тош утягивает меня в один из домов на узкой улочке и указывает на угол в темном помещении. Туда клади. Там уже стоит мешок Кирна. Атош раскладывает какие-то перья на широкую длинную столешницу перед лысым безбородым мужиком в кожаном фартуке и негромко с ним переговаривается. Как я понял, это и есть мастер-алхимик. Лысый мужик потом заглядывает во все мешки и сообщает, что только во второй половине дня мы можем возвращаться за готовым товаром. А то сейчас у него нет такого количества нужной нам продукции в готовом виде и ему предстоит поработать. — Так, Иван, ты голодный? — спрашивает меня Тош, когда мы выходим на свежий воздух. — Качаю головой. — Завтракал недавно. Ага —— что-то прикидывает в уме он, затем начинает рыться в поясной сумке. — Давай так, ждать еще долго, а нам с Кирном нужно кое-куда отлучиться, на несколько часов. Вот тебе десяток медных и пара серебряных печатников. Его ладонь протягивает горсть квадратных монеток с сильно закругленными краями. — Печатники. Назовут же. То, что на них напечатано, уже почти стерлось и не удается рассмотреть. — Тебе этого хватит. И поесть, и сдобу какую купить, и на слабенький амулет от сглаза хватит. Продолжай Тош. В общем, погуляй пока. Посмотри город. Часа через четыре приходи обратно и жди здесь. Ты, парень, не промах, не пропадешь. — И за карманами следи, — советует Кирн. Воришек тут полно. «Да не будут к нему лезть!» — отмахивается Тош. «Он же в форме, к стражам не лезут!» «Так-то да!» — соглашается парень. «Но на всякий случай. Далеко от главной улицы не уходи. Там тебе все равно делать нечего». Ну, да, в форме, в форме ученика-стража. Та же тренировочная экипировка, только более чистая и свежая, и деревянных вставок нет. А за спиной на петлях жердина, только без кожаных обмотков на концах. Если кто полезет, не то что зубы потеряет, целой челюсти не досчитается. В данной форме новобранцы обязаны выходить в свет, когда не заняты тренировками или службой. И по случаю моего задания по посещению другого осколка Мне ее выдали, свеженькую и чистенькую И она не воняет как та А с предложением прогуляться, чего бы мне не согласиться Как раз проведаю матушку Тюрока Когда стражи удаляются, успеваю уловить отголоски фраз Моя голубоглазка, меня заждалась, поди, роняет Тош А я надеюсь, суна сейчас свободна Мечтательно проговаривает Кирн дурак ты хмыкай тош она же самая молодая там такин расхват ага теперь понятно куда они намылились дом матушки тюрока я нахожу довольно быстро парень мне подробно описал ориентиры в городе и путь до его дома Женщина средних лет по имени Ашара оказывается на месте и занимается хозяйством Когда узнает, что я от ее сына, то принимает меня как родного Усаживает за стол, на который выставляет столько еды, сколько весь наш десяток в один присест не осилит И закидывает вопросами о сыне, о быте новобранцев и о потенциальных невестах, что могут обитать в приграничном форте и поселении Часа через полтора покидаю столь гостеприимный дом с обещанием вернуться за посылкой сыну увесистый мешок с разными съестными припасами. Сейчас мне его с собой брать не с руки. Я еще хочу прогуляться по торговым лавкам. Чего здесь только нет. Тех же овощей и фруктов просто невообразимое множество. Причем часто попадаются идентичные аналоги земных. Возможно, схожих продуктов и больше. Просто я не все на своей родной планете видел и тем более пробовал. Упиваясь сочным персиком, сок которого стекает по руке до локтя и капает на песок, продолжаю осмотр прилавков. Насчет амулета от сглаза, про который обмолвил Тош, думал, что он несерьезно, мол, простые сувениры, таких бесполезных побрякушек и на моей планете хватает. Но, оказывается, тут они пользуются большой популярностью. И, судя по разговорам продавцов с покупателями, к свойствам предметов относятся со всей серьезностью. То ли люди здесь очень суеверные, как бабульки у нас, что все посты соблюдают, да катаются по всей стране, чтобы к мощам приложиться. То ли действительно предметы помогают? С другой стороны, у меня же появилась некая способность, да и своими глазами видел во время прорыва что-то похожее на магию, если, конечно, не причудилось. Мне становится интересно, и я приближаюсь к одному из прилавков. Продавец начинает расхваливать свой товар, по его словам, весь город покупает только у него, так как его обереги, амулеты и талисманы – самые правильные и надежные, не халтура, как у остальных продавцов. Последняя фраза вызывает горячий спор с другими продавцами схожих товаров. Чуть до драки не доходит. Спорщики брызжут слюной и перестают обращать внимание на покупателей. А я рассматриваю товар. У каждого амулета или брелока имеется бирка с надписью. У меня, как ни странно, получается их прочитать. Я понимаю, что написано не по-нашему, но... За знание местного языка и алфавита... Думаю, нужно благодарить мага-бомжа из автобуса. Так, никакого сглаза я не боюсь. Вообще не понимаю, как тут может работать. Потому на предметы с данными свойствами даже не смотрю. Лисманы, удачи в дороге. А, сила настоящего жеребца. Выгодные сделки. Привлекательности в глазах мужчины. Амулет... Сохранности, свежести и чистоты одежды. Какие-то бытовые свойства. О, вот и боевые. Амулет слабого отвода стрел. Это в тебя стрелы попадать не будут? Если указано, что слабого, то какова эффективность этого свойства? И другой вопрос. А для чего мне такой амулет? Твари, что лезут из зоны, и стрелы не метают. Хотя я слышал, что могут стрелять шипами. Интересно, свойство амулета по отводу стрел в таком случае поможет? Следующий предмет поинтересней. Амулет слабого обострения реакций. Хм, шустрее реагировать на опасность никому не помешает. Так, что еще? Ой, раздается вопль боли за спиной. Об камни что-то звякает. Оборачиваюсь и вижу, как пацанчик в серых штанах и такой же рубахе, морщись от боли и баюкая руку, улепетывает от меня подальше. А рядом со мной стоит парень, по возрасту чуть старше меня, в его руке зажата клюка на манер дубинки. В этот момент он опускает ее на землю и опирается на нее. «Не стоит увлекаться разглядывать гем товаров настолько, чтобы забыть о безопасности своих сбережений». «Проговаривает парень. Замечаю что-то блестящее на камнях под ногами. Это оказывается тонкое металлическое лезвие, обмотанное полоской кожи с одного края. Тебе чуть кошель не подрезали. У нас даже на деньги стражи и границ могут особо бессовестные покуситься». «Спасибо. Благодарю его». Торговцы так и продолжают спорить, не обращая внимания на происходящее вокруг. «Я ликер, представляется парень. Меня Ашера попросила присмотреть за тобой. Мы с Тюроком, считай, самых пеленок дружим. И действительно, спасший меня от кражи, по описанию подходит на друга, о котором рассказывал мой товарищ. Рад знакомству, отвечаю ему улыбкой. И представляю сам, делая ударенье на первую гласную. Иван. Никогда мне еще не доводилось видеть Крога, реагирует Ликар. Больно далеко вы живете от нашего осколка. «Что ж, Иван, вижу твой интерес. Давай я тебя провожу крупные палатки торговца, где выбор больше и действительно качественные товары, а продавец имеет магическую лицензию, что говорит о реальном срабатывании эффектов предмета. Да там помимо амулетов и оберегов можно на оружие поглядеть и доспехи примерить, а ты мне по пути расскажешь, как дела у тюрока».